В Тригорском барон Антон Антонович Дельвик, когда на другой день отвез его туда Пушкин, необычайно понравился всем. Он вступил в это новое для него общество, немножко в развалку и разминаясь, как будто бы здесь вчера только был, поздно вернулся домой и не доспал. Прасковья Александровна видела его еще в Петербурге. Она даже смутно подумала там об бане или о Лине. «Что ж, ничего, же жених неплохой» только отчасти, как говорят про пироги, сыроват. Но постепенно сегодня надежды ее возрождались. Дельвик размялся-таки и оживленно болтал. Особенно мил, пожалуй, был с Анной. и Анна к нему благосклонна. Да и то сказать, с Алиной можно еще повременить. И за обедом Дельвик забавно рассказывал, как он зазвал однажды приятелей, обещав угостить их роскошным обедом, в самую что ни наесть есть последнюю харчевню, где даже... Ложки к столу были привязаны, а на стол подали щи да кашу. Рассказывал он весело, со свойственным ему добродушным лукавством, черкался с барышнями и очень галантно прикладывал руку к груди. Но, плотно покушав, после обеда он быстро опять осадил. Точно медведь не вовсе проснулся весной. Так про себя определила Евпроксия, все же любую с привлекательным этим увольнем. Дельвик покрякивал, поправляя очки. — А бульвар уж нет. пушкин ты знаешь, где Онегин гулял? Начисто вырубили. И долго сладко зевал. — А Ефросинья — это очень мило, скажу. Это имя одной из трех граций. И прикрывался рукой. Еще через полчаса его уложили в гостиной. Он не протестовал, ссылаясь на то, что, дескать, Дорога слишком его разморила. Эти ухабы прямо как люлька, так и укачивают, особенно после болезни. После горячки, однако же, кажется, ты не похудел. Пушкин, молчи. Так с вашего разрешения я разрешение последовало. В гостиной огня не зажгли, и скоро в соседней комнаты донесся блаженный гармонический свист. Евпроксия то и дело подбегала к дверям, И отходила в раздумье, покачивая головой. Она хлопала себя по бокам и говорила, — А наш Антон не тужит о том, храпит да храпит. Зизи, помолчи, он может услышать. Уж вышел такой-то один, да ему хоть из пушек пали. Но и в самом осуждении этом была определенная нотка восхищения. Дельвик проспал часа два, и, наконец, Пушкин пошел его разбудить. барон ото сна разомлел. «Пал бы еще!» Волосы спутались, лицо разгорело, жалко сразу его подымать. И опять приняли оба болтать о том и о сём, о пустяках, о лицее, о давних проделках и шалостях. В дверь, не дождавшись их выхода, постучала Евпрокси. «Изволили встать?» Она забавлялась, как если бы говорила с новой замечательной куклой. «Войдите, Зизи!» — крикнул ей Пушкин. «Тут все равно ничего не видать!» Повторять она не заставила, тотчас же воспользовавшись приглашением Пушкина и отсутствием старших, которые могли помешать. «С легким вас паром!» — пропела она, будто бы Делев действительно был игрушечным медвежонком, который к тому же только что возвратился из бани. «Как почивали? Что вам приснилось?» — и скромно она опустилась на кресло подальше. «Постойте, что видел? Да, кажется, яблоки ел, печеные!» «Сахарной пудрой!» Дельвик подтягивался и немного урчал. «Вот жалко, что за обедом не испекли! А почему это так вас зовут? Антон и Антоныч!» «У него и отец тоже, Антон антонович Смеясь сказал Пушкин. «Это в роду у нас, и дед, и прадед мои тоже Антон и Антоновичи!» Растягивая отчество, передразнил ее Дельвик. «Вот как смешно! Это значит, вы прочные!» «А хотите, я вам яблочков свежих с чердака принесу?» «А и правда, давайте пойдем на чердак», — понравилось Пушкину. «Там хорошо, и запах особенный». Евпроксия тотчас подхватила. Не отказались и старшие и сестры, быстро накинули шубки. Это как развлечение. Просковья александру только несколько было забеспокоилась. В амбаре темно, и как бы огня не заронили Но молодежь шумно направилась к выходу. — Дельвик, не будешь курить? — Я буду яблоки есть. — Только антоновских нет уже, — возгласила Евпроксия. — А если хотите мочонок, пожалуйте в погреб. После весеннего синего вечера в амбаре особенно было темно. Засветили при входе фонарь. Запахи были внизу далеко не яблочные. Пахло мышами, дегтем, мукой. — Вы осторожней, тут гири. — предупредила Анна, но Дельвик успел уже стукнуться лбом о коромысла весов. — Не больно? — Ничуть. — А тут вот у лестницы катка, — болтала Евпроксия, — для мышей. Сверху полова от конопли, а они думают, что самая конопля ступит и в воду. Смотрите, не упадите и вы, — и подумав, добавила. — А то кое-когда и ежика держим. Дельвик теперь ступал осторожно, держав за перила. Как это у тебя, вспомнил Пушкин. Хлоя старика Федорова. Не помню, забыл. По такой же вот лесенке Зизи, только как, ну, старик полез к девушке. А она ему зеркало. Он испугался себя, подумал, что леший и полетел. А зачем он полез? А она сама позвала. Ну, раз позвала, уж это нечестно протянула Зизина, тотчас обернувшись почти закричала прямо в очке от торопевшему дельвигу а карака осторожней миновали благополучно и о карака лестница кончилась на чердаке грандиозные паутины и пыль валялись колеса и хомуты остов повозки горстями виселье лёна пенька огромные тени скакали по внутренним слежкам соломенной крыши Ноги ступали по стружкам и по зале. Все невольно примолкли. «Направо, сюда!» — прошептал Евпроксия, и один по одному вступили направо, в особое отделение, яблочное. Тут на полу устленно-густо соломой, разделенные на гнезда, для каждого сорта отдельно. Большая часть этих гнезд, впрочем, уже пустовала, что не помешало Евпроксии несколько даже торжественно провозгласить — Ложитесь и выбирайте, кому что по вкусу. Пушкин, шутя одну за другой, по-деревенски повалил девушек прямо в солому, как толкают в сугроб. — Дельвик, смотри, опять не засни. Все ли вы слышали, как он пропел Дельвик что-то хотел возразить, но храбро его перебила евпроксия. — А настоящий мужчина и должен храпеть! Все рассмеялись и приняли соживленно болта. Дельвик яблоки ел с наслаждением и лишь изредка подавал короткие реплики, путая Анну с Алиной. Имена с самого детства Антона Антоновича давались с трудом. Расшалившись, Евпроксия приоткрыла фонарь и дунула на огонь. «Чья это рука, угадайте?» Так начались деревенские маленькие вольности. Дельвик посапывал и, и руки, но методически, не спеша, Яблочным ртом целовал все их по очереди. Барышням было забавно, они разболтались, но Пушкин как раз и примолк, с ним это случалось. Странная грусть оседала на сердце, как еще сюда поднимались. Теперь же не видя, но чувствуя Дельвига между девиц, он как бы со стороны созерцал собственную свою деревенскую жизнь, вдруг показавшуюся такой сжатой и скудной как недавно и как беззаботно болтал на диване в потемках с товарищем, и как быстро сейчас уже самая грусть эта переходила во внутреннюю суровость и напряженность. Дельвигу что? Приехал, уедет. А так всегда. Изо дня в день, на долгие месяцы, может быть, годы. Рядом дышала Алина, и завитки ее легких волос слегка щекотали его. Это его должно бы волновать и он мог бы сейчас безнаказанно коснуться губами этой близкой и нежной щеки. Минута была подходящей, и все было бы просто. Но вместо того покорствуя своему одинокому чувству, он подобрал осторожно колени неспешно, легко, как потревоженный зверь, поднялся на ноги и отошел к слуховому окну. Суровость его и сосредоточенность, как внезапная туча, выросли в злую тоску. Это всегда постигало его неожиданно и всего чаще весной. Меркло вдруг солнце внутри, и все куда-то проваливалось. Встав на бревно, он заглянул в маленькое такомство, за которым смутно серели стволы и ветви деревьев, еще лишенные жизни. Говор и смех долетали теперь как бы из отдаления. Он обо всех почти вовсе забыл. — Пушкин, ты что? — грежу ничего. Спасение в том, что это всегда было коротко. И когда, погодя, он услышал встревоженный голос у самого уха «Александр, да что это с вами, скажите?» Он поймал у себя на плече руку Анны и, поднеся ее к губам, ответил, почти издеваясь, но и с большой простотой. «Со мной? Ничего. Может быть, я немного вас приревновал?» Конечно, об Анне он думал меньше всего но сама она и в темноте ощутила, как кровь прилила к ее коже. Другие же вовсе не обратили внимания на отсутствие Пушкина. Кое-когда с ним это бывало. Но как налетало внезапно это темное облако, так же быстро оно и уплывало, рассеиваясь. За ужином Пушкин шутил уже как всегда, и никто бы ничего в нем и не заметил. К этому тоже привыкли. Вдруг посреди разговора и смех он поднимался и отходил к дивану в углу. Там он сидел молча, один, ушедший в себя, и рассеянно, как бы издали, глядя на шумевшую в комнате жизнь. За ужином было светло, белый скатерть, вино, и Дельвик опять разошелся, снова пленяя затуманившуюся было Прасковью Александру, хозяйку и мать. Он был весьма музыкален и напевал. Читал свои народные песни, а по требованию Евпроксии вспомнил и Хлою. Хлоя старика седого захотела осмеять, вместо парня молодого пригласить и в гости звать. И любовник спотыкнулся, будто грянул сильный гром, с криком в три дуги согнулся и считает бревны лбом. А, впрочем, вам рано еще слушать такие стихи Евпроксии Николаевны. «И не Евпроксия Николаевна, а просто Зизи! А кроме того, и вы вовсе не старый!» — ответила она бойко и убежденно. Все рассмеялись. Выходило будто и вправду, что Зизи увлекла Антона Антоновича на чердак из кокетства, и чтобы он там в темноте посчитал бревны лбом. Ведь вот какая Зизи! Она сама будто бабочка порхает с цветка на цветок, а те сидят и цветут, будто розы, и дожидаются». Трудно будет мне с ними, ох, трудно. — О чем-то вы так задумали, Спросковья Александровна? — спросил ее Пушкин, и по тону его она догадалась, что он прочел ее мысли. — О том самом, — отвечала она, не в силах не отозваться на его дружеское лукавство. — Как он все понимает, вот человек! И сама, не замечая того, вздохнула уже совсем по-иному, легко и беззаботно. И чего в самом деле все думать, заботиться? Разве это вот то, что сейчас? Разве это не радость? И про себя думая радость, она выбирала еще самые скромные слова. А еще не почитать ли стихов? И глаза ее были молоды и веселы. А что ж, ну, Дельвик, про всем мы вместе отозвался Пушкин. Как вместе? — заволновалась Дизи. Но Пушкин вместо ответа сказал, — Я, кажется, помню начало. Тряхнем стариной. Помнишь Кашанского? Это наш профессор в лицее. А что именно? — На смерть графини Ажаровской. А ты прочитаешь потом свою пародию «На смерть кучера Агафона». Дельвик развел было руками, но Александр уже декламировал. — не прелесть, ни краса, ни радость юных лет, ни пламень нежного супруга, ни сиротства детей, едва узревших свет, ни слезы не спасли от тяжкого недуга. И Ожаровской нет. А Агафон был кучер в лице и отставны солдат, цепкой вот бородой. Делик послушно сжал губы, поправил очки и медленно, важно заговорил, как если бы произносил надмогильную речь. «Не рыжая борода, не радость старых лет». Ни дряхлая твоя супруга, ни кони не спасли бать тяжкого недуга, и агафона нет. Погиб, как от копыт огонь во мраке ночи, как ржа незвучная усталого коня. Так в этот вечер долго еще дурачили соба поэта, вспоминая счастливые лицейские дни. Но когда Дельвик стал показывать дамам какой-то забавный карточный фокус, Пушкин встал у стены, заложив руки за спину. Он размышлял о недавней своей тоске. «Больше всего боюсь я сойти с ума. Как-нибудь вдруг и нечаянно. Проклятые предки!» Он забылся и вслух произнес. «И поскорее бы проходила весна. Ты что это там говоришь? А я стоял тут и думал, хорошо бы что-нибудь вместе нам сочинить на смерть тетушки Анны Львовны. Ты большой мастер на такие вещи». Дельвига все провожали гурьбой по обычаю, и отпустили, лишь взяв с него слово, что он каждый день будет к ним приезжать. Но каждый день приезжать это не было в стиле медлительного Антона Антоновича. Кроме того, он наслаждался полностью Пушкиным, только наедине с ним, спокойный и не торопясь. Он любил своего беспокойного друга всей душой, и Пушкину с ним было легко. Сам он все эти дни снова был весел и деятелен. На часок прикорнув среди дня, Дельвик способен был провести за беседой целую ночь. У Пушкина не раз возникало искушение почитать хотя бы немного из Бориса, но он брал себя в руки и характер выдерживал, лишь намекнув, что у него задумана эта тема. Гость, впрочем, особенно и не расспрашивал, его по-настоящему влекла только лирика. Вместе они еще раз перебирали стихи для предположенной новой книги Пушкина. Дельвик стоял за строгой порядок в расположении. Пушкину хотелось порою всю книгу переворошить. Спорили об отдельных стихах. Тут Пушкин был строже и был склонен выбрасывать многое. Как часто бывало в давнее время, он поправлял стихи дельвигу Тот, конечно, был сам по себе и не был его учеником, но всегда очень слушался. По-иному слушал его замечания Пушкин и иногда про себя отнюдь ничего не уступая, только наоборот усиливал какое-нибудь спорное выражение или отдельное слово. Сочинили вдвоем и озорную элегию на смерть Анны Львовны. Не обошлось в ней, конечно, без дядюшки Василия Львовича, обмочившего гроб ее стихами. Помянули и цензора. Дельвик любил эти легкие стихотворные шутки и этот семейственный стиль. Он весьма высоко оценил и недавно написанную Пушкиным, конечно, не для печати, издевательскую оду его сиятельству графу Дмитрию Ивановичу Хвостову. То и другое он взялся переслать болевшему Вяземскому, для которого Пушкин хоть терпеть не мог переписывать, собственноручно переберил также и всю вторую главу Онегина. Гулять далеко они не ходили. Дельвик в ходьбе уставал но он очень любил спускаться к берегу Сороти и, подбирая ракушки, вздыхать об устрицах. Внезапно в одной из таких мирных прогулок он сделал признание. «А в сущности говоря, женитьба, конечно, дельная вещь. Уж не влюбился ли ты в кого из Тригорских, в которую, ну, я буду сватом? Нет, я боюсь, что я очень ленив, чтобы влюбиться». «Но, знаешь, семьям действительно есть в этом что-то, только она чересчур молода. Вот как вези! Ну, тут я сватом не буду, я, пожалуй, сам подожду. Но только какие же мы женихи! У тебя есть хоть служба, с которой не чаю как и разделаться. Вот погляди от Оленина. Я, видишь, просила о повышении в чине, а мне вот что ответили. Кажется, в ноябре еще получил». И Дельвик, порывшись, достал из кармана официальный полуислевший листок. — А ты так и водишь с собой? — Так и вожу. Пушкин читал деловую бумагу и улыбался. — По письму вашему я давно уже приказал изготовить представление о повышении вас в следующий чин за выслугу лет. Но не прежде он и я представлю, как тогда, когда вы приведете, милостивый государь мой, часть библиотеки вам вверенную, надлежащий порядок о чем поручил я меня известить господину библиотеку императорской публичной библиотеки надворному советнику Крылову. — Ну что ж, в порядок привел? — Да как ее приведешь? — Нет, не привел. — А и привел бы. Иван Андреевич не удосужился доложить еще столько же времени. Замечание это Пушкин вполне оценил. Баснописец Крылов был, конечно, в служебных делах еще большим ленивцем, чем Дельвик. Тот мне всем спрятал бумагу и как-то шутливо, покорно вытянул губы. А я уж и подал в отставку. Так, смеясь разговаривая, дошли в этот день из Тригорского. Посыпали с возгусы. Что так давно не бывали? Боже, пешком! А обещали стихи. Принесли? Дельвик стихи держал при себе. в Просковье Александре он записал застольную песню. Впрочем, она была написана раньше и посвящена двум приятелям. Как-то нового ничего не сочинилось, кроме одной только даты — «Село Михайловское, 23 апреля 1825 года». Но ани Николаевне действительно он написал «На память о доме их, где зацвело веселое дружество, где вас узнал я, где с ней моя душа заговорила и блеск гименовых свечей пророчественно полюбила». Так накликал он себе скорую свою женитьбу. Альбомы пополнились новыми автографами. Это всегда бывало приятно. Но стихи на смерть тетушки Анны Львовны несколько покоробили Осипову. Она не нашла в них ничего остроумного. Пушкин, однако, взметнул на ее замечание фаудами фрака, вежливо ей поклонившись, и прокортавил, опять подражая титулярному советнику Мурлыкину. «Я надеюсь, сударыня, что мне и барону Дельвигу разрешается не всегда быть умными». Больше всех в доме веселилась Евпроксия, и душевни всех с Дельвигом была Анна. Эти строчки облески свечей Гиминея, в девическом ее воображении, вызовшие картину венчания жениха и невесты, белоснежные фаты, волновали ее глубоко. Они говорили о том, что могла же она навевать подобные мысли. И это не было беглой фразой, брошенной мимоходом. Это запечатлено на бумаге и остается отныне и пристанным напоминанием но возникала одновременная и постоянная, сопутствующая дням ее горечь. Пушкин ей не написал до сих пор ни строки. Он ревновал ее, так ли? Она зорко следила, как он относился к ее обхождению с Дельвигом, но, увы, Пушкин был невнимателен или равнодушен. «Как все это могло бы зажить и запеть?» — вспоминала она осенние мечтания свои, когда Александр еще не приезжал. Но было все так, как за окном, все было голо и ничто не зацветало. Она ждала теперь Керн, которая все это должна понимать. Она ей откроется и спросит совета. Перед отъездом Дельвик у них побывал всего еще только раз. Ему устроили настоящее пиршество, в результате которого отъезжавший припомнил любимую свою пословицу русскую. «Если трое скажут себе ты пьян, то ложись спать». Бать теперь приходился в воске под звон бубенцов «Прощай, жених!». Дельвик отъехал, как и приехал, просто, легко. На прощание в зале сыграли партию на облезлом, проеденном море, бильярде. Перед самым отъездом он выпросил на память себе черную рукопись той самой тетради, что так долго гостила у Всеволожского. Пушкин в дорогу дал ему также и шляпу свою, которую за эти дни Дельвик успел обносить. Он долго ею махал, прощаясь с Михайловским, с Пушкиным. Вслед от его посещения не был глубок, но Пушкину долго чего-то все не хватало. Нянь сказала о гости, «Хороший Борчук, да только, видать, недолговечный, все ему дремлется». В Тригорском оставил он также добрую память. Евтрафия после отъезда его убрала окончательные и последние игрушки свои, что еще от детских лет стояли, как память на полочке у кровати. В них невозможно играть, они не настоящие. «А что скажете вы?» — спросил пушкину Анны. «Что я скажу?» «А то, что он лучше вас, но...» И Анна запнулась, закончив лишь по себя. «Но люблю я все-таки вас». Однако от Пушкина ничто не оставалось укрытым. Они друг на друга взглянули, и Анна перевела разговор на другое о недалеком уже приезде кузина своей Анны Петровны Керн. Ей захотелось развеять грустные свои мысли, и она, улыбаясь, сказала, как легкую шутку, — А я вам предсказываю, что вы влюбитесь в мою прелестную тезку. Хотите пари?